Здравствуйте, дорогие участники. Ну, вот, хотел бы вообще спросить, как э, вечером после вчерашнего и утром? Да, и утром вот сегодня очень спал. Кто еще все спал? спалось хорошо, после танцев? Дружили, а, сразу с борцом. Здоров. А кто-нибудь еще практиковал вообще, дома вот именно перед сном загадывать? Вот я, кстати, практиковала, но вошла в транс, начала думать mm -hmm. загадывать желание и проснулась утром. А что ну, вообще случилось? Вот мне кстати, интересно, ты считаешь, что как бы загадалась или да, да, да. Потому что вот там буквально несколько секунд я вот, как, формулировала, и да, да, все. Да, да, да. Больше ничего не помню. Хорошо, Это нормально. То есть э, даже более того, когда вот есть такой момент, что в сорт человек как бы Это сразу, как бы сказать, он не отвлекается на сознательное потом обдумывание вот этого всего. Почему? Потому что когда сознательно все-таки человек выходит после транса, он все равно э, возвращается, возвращается ну, периодически к каким-то своим целям, задачам. А, вот, а когда уже не возвращается, то есть оно провалилось и провалилось окончательно. То есть все это вообще замечательно. Вот у меня вопрос несколько -то, то есть я, честно, не помню, успела, я сформулировать до конца его. Если не помните, не... значит успею. Это как правило, так. Тогда можно еще вопрос найти? Обычно же, когда это тоже не подобиет ранцы же перед тем, как окончательно вырубить, ну, обычно тоже какие-то картины, глазами проходит и так далее. может быть что-то даже очень неприятное в организации случилось, и вот у меня переусловно. Я просто не знаю. То, там негативно сказаться на чем-то общем здесь смотрите здесь мозг он, он все равно структурирует в том числе и негативное подсознание, подсознание оно продолжает как бы работать то есть например вот есть в том же самом старом коде НЛП такая техника там того же самого грузинского фильма который я даю тоже на тренинге вот, то есть раз за разом как бы ну это вот замечательная визуально фантастическая депривация когда вы раз за разом негативный какой-то эмоциональный момент, так. прорабатывать, прорабатывать, прорабатывать и потом эмоциональное вот это вот напряжение исчезает. Вот точно так же и сознание, и подсознание в момент засыпания. Оно несколько раз прокрутит как бы, mm -hmm. вот и эмоциональный заряд он спадет, и все нормально. То есть после того, как эмоциональный заряд спал, это уже, как сказать, что называется, вот, перечеркнуто из-за То есть оно может быть, но оно не будет уже являться неформирующим, не жизнь определяющим. на вашу текущую, на вашу собору. Когда может как бы, сознательно программетика положительная, как вы чувствуете, что врубаешься перед этим, Ну да, у меня нет смысла. Но опять-таки, если вы уже загадали когда-то желание, то не, не стоит его перезагадывать. То есть надо помнить, что...